Глава 69. Виктор. В понедельник в перерывах между пациентами ассистентка Виктора увлеченно рассказывала, что в среду вечером поведет обоих детей на праздничный предновогодний концерт. Старший мальчишка, ему было уже 16, предпоследний класс в школе, играл в детском музыкальном ансамбле на трубе, а младшая девочка, ей недавно исполнилось 14, занималась танцами. У обоих были подготовлены номера, оба волновались и сильно расстроились, что Наташин муж, их папа, прийти не сможет. Перед Новым годом у него были огромные завалы на работе. «Пришлось брата просить прийти, а то Карина и Вадим совсем заскучали бы. Саша их хоть немного отвлечет, да ему и самому полезно будет», щебетала Наташа привычно, и Горбовского вдруг осенило. Он немного помнил брата Наташи. Тот был его ровесником и тоже врачом, только урологом. Пару раз ассистентка приводила его с собой на корпоративы уже после того, как у него умерла жена. Случилось это вроде бы года четыре назад. Примерно в то же время единственная дочь Наташиного брата вышла замуж и уехала жить за границу. Куда, Виктор не помнил. В Канаду, что ли? Зато он помнил, что Саша показался ему вполне приличным мужчиной. И говоря откровенно, он был гораздо симпатичнее Виктора, хотя бы потому, что не обладал телосложением Огра и не имел никаких признаков облысения. Даже наоборот. Волосы у Наташиного брата были густые и чуть волнистые, только что полуседые. Но смотрелось это экстравагантно. Ире он наверняка понравится. Должен. «Слушай, Наташ, а можно я тоже приду на этот концерт? И не один». Выпалил Горбовский, и ассистентка удивленно на него покосилась. «Зачем?» «Нет, я не возражаю, просто... Мне кажется, есть и более приятные места для свиданий». «Хочу познакомить тиру с твоим братом», — признался Виктор, и Наташа резко замолчала. Глаза ее становились все более удивленными, и рот все сильнее приоткрывался. «Не смотри на меня так. Что тут такого? Моя бывшая жена — очень красивая женщина и свободная. Хочешь, покажу фотографию?» «Виктор Андреевич...» Выдохнула Наташа с возмущением. «Вы... да вы... знаете что?» «Что?» — он развел руками. И улыбнулся, обезоруживающе и спокойно готовясь встретить любое высказывание, даже оскорбительное. Ничего Наташа не могла бы ему сказать такого, чего он не знал бы о себе сам. Но она вдруг сдулась, словно смутилась, увидев его понимающую улыбку. И пробормотала. «Ладно, давайте попробуем. Приходите, познакомим их». Но все же не выдержала, воскликнула. «Вот выйдет ваша Ира за него замуж, будете локти кусать». «Буду», усмехнулся Виктор. «Могу же сейчас начинать тренироваться, хочешь?» «Да идите вы», фыркнула Наташа и показательно отвернулась под его тихий смех.